«Ну ничего», — подумал Черный Бада. «Я тоже с Зоками сначала воевал. Как-нибудь и у Белого Бады все образуется. Надо написать ему, чтобы поскорее с Зоками мирился и вместе с ними отправлялся в школу. Я знаю, им понравится друг у друга учиться». Был вечер. Все расположились в гостиной с книжками, играми и усталым Бадой. Черный Бада отложил прочитанное письмо и задумался. С некоторым смущением он вспомнил, каким был серьезным прежде, пока у него не было зоков. И грустно улыбнулся, припомнив, как в одиночестве скучал. Он от души поделился с зоками и медом, и крышей над головой, и всем, что умел сам, и они не остались в долгу. Это они принесли в дом беспорядок, гам, заботы и трудности. Они перепутали все в его жизни, сделали смешное важным, а важное смешным. Они научили его прыгать на одной ножке. И качаться в гамаке, смотреть мультфильмы, есть мороженое и бегать босиком по лужам. У них он выучился играть на губной гармошке, дудеть в свисток и барабанить на барабане. С ними вместе беспечно смеялся, крутясь на карусели. И вообще сделался заметно легкомысленнее, хотя не всегда в этом сознавался. По старой привычке он иногда еще притворялся серьезным и строгим. Однажды Зоки видели, как Бада читал детскую книжку, для солидности упаковав ее в обложку энциклопедии. В другой раз, как складывал головоломку, прикрывшись взрослой газетой. Когда ему случалось проспать утренние уроки, он со смущенным видом переносил занятия на вторую смену из-за неотложных дел. Забавные проделки Черный Бада стал называть «важными и нужными делами» и специально для них устраивал выходные и праздничные дни. Удивленные его успехами в баловстве, Зоки даже предостерегали Баду, что следует быть посерьезнее. Иногда, соскучившись по старым друзьям, он писал письма, что-то тихо мурлыча себе под нос. Или отпрашивался в командировку в районное управление Бадов под предлогом обмена опытом. И Зоки не возражали, потому что оттуда Бада неизменно возвращался с новыми книжками, фильмами и сластями. Его старая верная тележка вся скрипела под горой подарков, когда он тащил ее домой, а сам Бада выхтел то сердие или напевал. Конечно, он иногда огорчался и даже сердился на зоков, но полюбил их, благодарил за то, чему они его научили, и жил громко припеваючи. Бада улыбнулся, зевнул и осторожно скосил глаза на часы. Всё-таки учёба ему давалась нелегко, к вечеру он сильно уставал работать учителем. Вдобавок целый день ушёл на урок рисования. Вначале нарядились зоки, и Бада очень старательно рисовал и раскрашивал их портреты разноцветными карандашами, разъясняя зокам правила. Получилось, по его мнению, весьма недурно, особенно удались ему бант, матросская фуражка, боты и фартук в цветной горошек, в которых Зоки позировали. Потом принарядился и позировал Зоком Бада. Он надел галстук со знакомой бабочкой-капустницей, причесался, начистил до блеска рога и копыта и устроился поудобнее. Через час его попросили отвинтить рога, которые ни у кого не вписывались в творческий замысел, привстать на цыпочки, вытянуть шею и прекратить злобно пыхтеть. А если зыркать глазищами, фыркать усами и ворчать, то вообще ничего не получится. Напомнили, что искусство требует жертв. Бада понял, кто жертва, смирился и притих. Потом по очереди бегали обедать. Капустница тоже проголодалась и тихонечко улизнула. Солнце закатилось. Наконец, уже в сумерках сдали рисунки с разного размера чёрным пятном посередине. Пришлось согласиться, что цвет удался хорошо, и всем поставить четвёрки. Мю-Одов, который возился дольше всех, сдал лист, ровно закрашенный чёрным, и пояснил. Стемнело. Неудивительно, что Бада устал. Удивительно, что зоки выглядели очень бодро. Вообще они за время учебы окрепли, поправились и заметно подросли Правда, и они иногда жаловались, что трудно учиться Но бегали, прыгали и безобразничали всегда очень бойко А на переменах особенно энергично «Да!» – мечтательно протянул Меодов, листая книгу «Вот бы пожить, ничего не делая, да побыть знаменитым!» А то карпиш-карпиш надо арифметикой, а еще географию учить По арифметике с географией у меня 4 а, а почему не 5 Ну это еще ботанику придется добавить Ты с такими успехами на второй год останешься Или гусей пойдешь пасти Мне бада успехи не страшны, я гусей больше боюсь Так что буду учиться дальше Мне бы хоть одну тройку получить, она в пятерку легко переделывается А двойка нет, кто я только выдумал Переделывать пробовал, не переделывается Бесполезная оценка А уроки учить не пробовал? Уроки Меодов вчера учил, не понравилось Говорит, учеба большая ошибка, которая мешает полноценно отдыхать Некоторые на ошибках учатся Ну да, Меодов сначала два упражнения ошибок сделал Потом задачки на ошибки решал пример ошибочный в столбик складывал и столько всяких ошибок выучил что может академиком по ошибке стать а куда же он делся хм. даже не ужинал Спать побежал А, решил изменить ошибочную методику обучения на сонную Нет, прочитал в истории, что бывали случаи, когда некоторые засыпали неизвестными, а просыпались знаменитыми И решил, что это ему подходит Да, бывали, когда кто-нибудь вначале долго трудился Нет, трудиться ему лень, он считает, что для известности надо побольше спать Лёг пораньше и просил ни в коем случае не будить, чтобы утром и мёд, и почёт, всё как подобает Ну-ну, посмотрим завтра, что у него получится Всем трудиться лень, надо учёбу рационализировать Есть один секрет Спокойной ночи, долго не засиживайтесь Ну, а я устал, пойду посплю, тоже попробую стать знаменитым Ну, говори, что за секрет? Бросились зоки к ме Одову, когда Бада ушёл. Я думаю, надо учебные предметы между собой поделить, чтобы каждый по одному уроку учил. Мы всё равно везде вчетвером ходим. Зачем всем голову забивать? А учиться легче в четыре раза. Здорово! Ага! Я чур иностранный язык буду учить. Какой-нибудь никому неизвестный. Буду сам с собой разговаривать и оценки сам себе ставить. Успеваемость поправлю. А может, я и так иностранец? Посмотри-ка, ме Одов. У меня язык случайно не иностранный? э а а, -а. Розовый? А иностранный на что похож? Безобразие! Схватил, что полегче язык показывает А кто будет биологию с ботаникой завтра отвечать? Я тоже секретный способ знаю Зубрить называется Кладешь учебник на ночь под подушку Поближе к зубам И пока спишь, грызешь гранит науки Я так уже с шоколадками пробовал К утру вызубривается все до обертки Вот мы у ладова учебники и подсунем, пока он спит Пусть грызет картон географии и листы из ботаники Проснется и знаменитым, и ученым И утром все ему объясним А шоколадки нам самим пригодятся Еще химия осталась Кто на химии будет спать? Химию я беру на себя Так и решили миодов и Миодов довольные побежали спать Прихватив по дороге шоколадки А Меодов, воровато озираясь Достал с полки поваренную книгу Сунул подмышку и на цыпочках юркнул в кухню С утра Мю-Одов, который лёг накануне без ужина, проснулся раньше всех и кинулся пожинать плоды собственной славы, надеясь ими позавтракать. Сначала он растолкал Баду и с замиранием сердца воскликнул. «Бада, ты ничего не замечаешь?» «Школу проспал», — промычал с Бада, с трудом разлепляя глаза. «Ох». «Вроде рано еще». «Эх ты, недотёпа! Тут зок знаменитый!» Оставив озадаченного Баду, Мю-Одов бросился к зокам в спальню. Там он принялся тормошить всех подряд и требовать заслуженной награды. Ничего хорошего, впрочем, из этого не получилось. «Эй, ну-ка просыпайтесь! Ну-ка вставайте же!» Мёдов молча легнул его лапой, Меодов, мёртвой хваткой вцепившись в одеяло, обругал дураком, а миодов метко запустил подушкой и послал учить уроки. Славы как не бывало. Возмущённый миодов со слезами на глазах подбежал к телефону и, подняв трубку, прокричал ему. «Немедленно позовите мне кого-нибудь знаменитого! Я хочу у них спросить, как же так?» Телефон растерянно прогудел. А подушку зачем стащили? Ну, кто подсунул мне вместо подушки учебник, Гилл? Я на них плохо сплю! Где теперь моя слава? Тоже мне принцесса на ботанике. Мёдов достал из-под подушки толстенную поваренную книгу. С меня пример бери, как надо уроки готовить. Вон сколько кулинарных рецептов. Эй, Зоки, идите-ка все сюда. Зоки, потягиваясь, поплелись на зов. Столпившись в дверях и зевая, они смущенно разглядывали припачканную по рецепту кухню, по которой топтался рассерженный Бада. С трудом отлепляя копыта от закапанного медом пола, он собирал разбросанную липкую посуду и подозрительно косился на Зоков. «Кто вчера на кухне опыт проводил? Девять банок с медом сильно повредил». «Ничего не знаю, Бада, отвяжись». И Медов предъявил поваренную книгу. «Видишь, изучаю химию и жизнь». «Вижу, что химию вам изучать рано». А к другим предметам готовились? Готовились, конечно Ну да, к домоводству и этому, как его К животноводству с растениядством Мёда всю ночь на учебниках проспал вместо подушки Он у нас ученик известный